Глава 7. Примерно в тот же период положение Солона в Торгово-Строительном банке осложнилось рядом принципиально новых обстоятельств, которые бросали вызов его честности. По тогдашним законам банк мог выдавать суды на сумму, которая не превышала бы 75% основного капитала, считаясь деньгами вкладчиков. Причем суда одному лицу или предприятию не должна была превышать 10% от этой суммы. Отдельные банки, правда, весьма ловко обходили данный закон. Создавали подставные компании, которым можно было получить разрешенную сумму для перекредитования юридическому или физическому лицу, исчерпавшему свой лимит. Консервативные банки относили такие действия к категории афер. Впрочем, аферы имели место, и аферистов не смущала даже перспектива угодить за решетку. Банкиры, по большей части, считали, что им дозволено лично определять сумму ссуды, особенно если речь идет о людях, с которыми они поддерживают приятельские отношения, либо о солидных корпорациях. Человек с хорошей репутацией просто давал расписку или предоставлял справку о финансовом положении компании. На оформление ссуд были уполномочены все члены банковского руководства. Такой сотрудник распоряжался выписать запрашиваемую сумму постоянному клиенту банка. Предполагалось, что на ближайшем заседании Совета директоров суда будет одобрено. Случалось, что за 45-минутное собрание рассматривались сотни таких запросов, сделанных Сейблуорсом, Эверардом или Барнсом. Одного слова или даже кивка любого члена Совета директоров хватало, чтобы уладить дело, если оно касалось не слишком крупных сумм. Если же требовалось одобрить изрядную ссуду, если клиент прежде не обращался в торгово-строительный банк или если его финансовый статус вызывал сомнения, вопрос о ссуде обсуждали самым тщательным образом при трёх новых директорах — Уилкерсоне, Бейкере и Сея. Дела шли как прежде, разве только теперь участились запросы на крупные займы. Из бесед со всеми тремя директорами Солон узнал о многочисленных новых предприятиях, суливших сверхприбыли всякому, кто имеет средства, и не боится вкладывать их в эти самые предприятия. Речь шла главным образом о газоснабжении, электрификации, железных дорогах, городских трамвайных линиях, а также о компаниях, планирующих расширить производство. Однако Солон предпочитал по старинке инвестировать в закладные на землю и в недвижимость. Сверхдоходов такие инвестиции не давали, зато и риски тут были минимальные. Лишь недавно Солон забеспокоился. В газетах и журналах все чаще с осуждением писали о монополиях, о том, как прибираются к рукам поставщики и каналы распространения отдельных товаров первой необходимости. Цены на них пошли в рост, и немногочисленные монополисты сколотили себе целое состояние. Возникло и прогрессировало мнение, что труд рабочих оплачивается несправедливо. Стали возникать профсоюзы. Всерьез заговорили о необходимости сократить рабочий день до восьми часов. На Уилкерсоновской ковроткатской фабрике была в разгаре забастовка, и весь город гудел переполошенный. Уилкерсона называли самым скупым хозяином во всей отрасли. Мол, меньше, чем у него, рабочие нигде не получают — он сам либо начальники цехов постоянно увеличивают требования к ткачам, а поскольку оплата сдельная, бедняги влачат существование, недостойное человека. Профсоюзные лидеры выставляли пикеты и устраивали беспорядки, и в конце концов Уилкерсон нанял стрейкбрейхеров и обратился в суд с требованием официального запрета на вмешательство профсоюзов в производственный процесс на его фабрике. В свете происходящего Солон начал задумываться, а что, собственно, за человек этот Уилкерсон? Вон его фабрика, тёмная громада, бездействует не первый месяц. А между тем на дворе зима, холодная, сырая, снежная. Каково сейчас живёт с откачам, что остались без работы, а значит без жалования? Уилкерсон держится так, будто на сто процентов уверен, все люди со средствами и положением в обществе на его стороне. А это особенно гадко. Судя по всему, он и Солона уже зачислил в свой лагерь. Однажды днём как раз закончилось заседание Совета директоров, во время которого Уилкерсон читал новости о ходе забастовки. Статья была написана умно, журналист не скрывал своего возмущения. Он уже в дверях обратился к Солону, оказавшемуся рядом. «Полагаю, вы читали сегодняшние газеты? Ложь и ещё раз ложь. Ничего, скоро я с этим разберусь. Ведь если деньги не защитят человека, я уж и не знаю, на какие средства тогда уповать». Солон со своей всегдашней осторожностью ответил, «Судя по всему, год от года проблемы, связанные с управлением фабриками и заводами, лишь усугубляются». «Вы абсолютно правы». Уилкерсон, не готовый к такой уклончивости, поспешил сгладить и свою резкость. «Если мы, бизнесмены, хотим и дальше спокойно вести дела в этой стране, придется нам всерьез озаботиться». «По-прежнему, видно, уже не будет. Консолидация всех наших сил, всего нашего влияния, и чтобы никаких уступок. Не то через год-другой на собственном предприятии хозяином себя чувствовать перестанешь. Тут нужно заметить, что Солон никогда не был склонен отстаивать права широких масс. Он слишком долго имел дело с людьми предприимчивыми, и умение управлять полагал редким и ценным качеством. Однако, возвращенный в вере, которая, по его мнению, более чем любое другое религиозное течение упирала на необходимость добиваться благословенного равновесия во всех человеческих делах, Солон не мог отмахнуться от соображения, что забастовки, штрейкбрехеры, вражда и злоба отнюдь не являются способами решить проблемы рабочих. Вдобавок он уже смекнул «Уилкерсон одержим грехом стяжательства». В памяти Солона даже всплыл один пассаж из квакерской веры и практики, подходящий случаю. А именно, «Во всех наших делах, во всех спорах, кои мы урегулируем, следует строжайше придерживаться справедливости» а также следить, чтобы корыстные интересы не позволяли одним членам общества обманывать других. Впрочем, от цитирования Солон воздержался, решив, что с его стороны это будет неосмотрительно. Всплыли и другие факты, говорившие не в пользу Уилкерсона, а также Бейкера и Сея. Солон всерьез обеспокоился. Эти трое получали в торгово-строительном крупные ссуды еще до того, как вошли в совет директоров, и такая практика продолжалась. Правда, ничего противозаконного тут не было. На ссуду мог претендовать любой гражданин, в том числе директор. Другое дело, что прежде в торгово-строительном банке подобное не было заведено. А с некоторых пор Солон стал замечать, что аппетиты Уилкерсона, Бейкера и Сея растут. Запрашиваемые ими суммы становились все крупнее. Под обеспечение же они предлагали акции и облигации компаний, с которыми сами были связаны. Причем, по мнению Солона, Надежность этого обеспечения вызывала вопросы. Сей Блуорс и Эверард, казалось, считали каждый авантюрный проект новых директоров блестящим, перспективным и так далее. Это озадачивало и смущало Солона. Пару раз отметив про себя, что акции и закладные, предложенные Уилкерсоном, Бейкером и Сеем, явно переоценены, Солон указывал на этот факт Эверарду, но тот просто отмахивался от тревог своего подопечного. «Пустяки!» И вообще эти джентльмены в высшей степени кредитоспособны. Вторично получив такую отповедь, Солон больше со своими опасениями не лез. Но они его не оставили. Даром, что банковский ревизор, кажется, не обнаружил ничего подозрительного. По крайней мере, не сказал об этом вслух. Правда, это был новый человек в банке. Его предшественник, служивший еще при скидморе ушел на пенсию. Зато когда компании, контролируемые Уилкерсоном, Бейкером и Сэем, независимо от сумм, взятых их хозяевами лично, сделались сначала вкладчиками, а затем и заемщиками торгово-строительного банка, Солон забеспокоился всерьез. Выходило, что огромная доля банковских ресурсов сосредотачивается в руках небольшой группы предпринимателей, причем все они состоят в Совете директоров. Как-то вечером дома Солон подсчитал, сколько именно записано в дебет Уилкерсону, Бейкеру и Сэю, а также концернам, которые они представляют либо контролируют, и выяснил, что общая сумма превышает миллион долларов. Это было слишком много. При любом, даже самом надежном обеспечении. Солон решился вновь обратить внимание Эверарда на данный факт, но Эверард лишь смерил его ледяным взглядом и процедил, «Ну и что с того? Обеспечение они дали солидное, не так ли?» «Речь не об этом», — заговорил Солон сдержанным тоном в котором, однако, чувствовалась уверенность человека, выполняющего свой долг. Речь о размерах суммы. Мне представляется, что мы, то есть наш банк, слишком много яиц сложили в одну единственную корзину. «Ничего, мы имеем дело с людьми твердого финансового положения», весьма небрежно бросил Эверард, казалось недовольный, что Солон поднял эту тему. «Если с их обеспечением порядок, так о чем волноваться? Все трое богаты». У всех троих счета в нашем банке? Как, по-вашему, мы им откажем во вкладе или ссуде, когда у них такая хорошая кредитная история? Это было бы оскорбительно, я на такое не пойду. Благодаря этим людям мы расширили клиентуру. Причем, взгляните, каковы наши новые клиенты. Сплошь крупные предприятия солидный бизнес. Нам это и нужно было, разве нет? Спустя короткое время после этого разговора Солону стало известно, что Эверард и Сейблворс теперь лично заинтересованы в процветании ряда компаний, контролируемых Бейкером. Информация всплыла случайно, через ассистента Солона, молодого квакера по имени Альфред Гадж, человека искренне Солону преданного, сходного с ним нравом и разделяющего его взгляды. Гадж был послан Солоном в концерн Braerly Gas and Electric, чтобы прояснить кое-какие вопросы с тамошним бухгалтером. Концерн этот казался вполне независимым. Сейблу Уорс и Эверард с некоторых пор очень к нему благоволили. Вернувшись, Гадж поинтересовался, известно ли Солону, что мистер Эверард является акционером Брайерли. «Как ты это выяснил?» — осторожно спросил Солон. «С мистером недраком поговорил. Он служит в Брайерли», — ответил Гадж. Мистер Недрок обмолвился, что Эверард у них один из ведущих акционеров. Новость была тревожная, ведь, по мнению Солана, обеспечение, под которое концерн Брайерли получил суду в торгово-строительном банке, солидным считаться не могло. Вдобавок, совсем недавно концерну Брайерли предоставили отсрочку сразу по нескольким платежам. Вполне закономерно возник вопрос, а не являются ли Эверард и Сейблворс акционерами и других компаний, о судах, для которых так хлопочат Иными словами, не наживаются ли эти двое за счет торгово-строительного? Солон решил, что тут необходимо расследование, ведь общая сумма с суд, выданных этим компаниям, была такова, что в случае ее невозврата банк мог разориться. Солон связался с одним своим знакомым, управляющим из местного бюро исследования кредитоспособности, и под предлогом, что ему нужны некие специфические данные, выяснил, что Эверорду принадлежит 1 четвертая доля акционерного капитала Брайерли, а Сейблуорсу – 1 восьмая. Что до Бейкера? Он в этом предприятии и вовсе идейный вдохновитель, теневой дирижер. Словом, все трое в изрядном выигрыше от суд, выдаваемых концерну торгово-строительным банком. Солон переключил внимание на другого крупного заемщика, компанию Piedmont Electric. Оказалось, что Сейблуворс поддерживает весьма теплые отношения с тамошним казначеем. Как и в предыдущем случае, Сейблуворс и Эверард были акционерами а Бейкер осуществлял контроль над всем предприятием, оставаясь в тени. Солон занялся третьей, предположительно самостоятельной компанией, затем четвертой, пятой. Всюду Сейбл Уорс и Эверард владели изрядным процентом акций. По сути, все три новых директора получали прибыль через Сейбл и Эверарда, а те, в свою очередь, наживались благодаря своим ставленникам. Неудивительно, что открытие это шокировало Солона. Служащие и директора солидного банка не должны, не имеют права извлекать выгоду из своего положения. В этом Солон был убежден. Ему вспомнились многочисленные случаи отказов в судах представителям малого бизнеса, коммерсантам и производителям товаров. В торгово-строительном банке подчас не шли навстречу даже тем, кто давал требуемое обеспечение. Причем тот же самый Эверард и Ижи с ним рьяно выискивали слабые места в проектах, под которые нужны были суды. Однако Солон все еще благоговел перед влиятельностью и финансовой мощью своего начальства и поэтому не дерзал предпринять какие-либо шаги. Сейвл Уорс Эверард и остальные не делали ничего противозаконного. И кто такой он, Солон Барнс, чтобы поднимать протест? С другой стороны, вправе ли он молчанием потворствовать несправедливости? Ведь он принадлежит к обществу друзей, имеет репутацию человека высоконравственного, Где же тогда его совесть? Однако нельзя ведь выйти в отставку, изложив причины в письме. Такое письмо, пожалуй, возымеет действие. Нежелательные члены совета директоров тоже отзовут свои кандидатуры. Но что будет потом? Не развалится ли сам банк? Кроме того, у солона лежит здесь на счету 25 тысяч долларов. А вдруг вклад пропадет? Впрочем, не страх потерять деньги останавливал Солана. Дело было в другом. Солон считал себя человеком куда как хорошо обеспеченным, но собственное благополучие порой тревожило его, ибо разве пристало Квакеру иметь такой избыток материальных ценностей? Нет, Солон сдерживала мысль о тысячах мелких вкладчиков. Возник не по его вине паника, и эти люди лишатся сбережений. Однако и бездействовать было нельзя. Любой въедливый вкладчик или несостоявшийся заемщик, обиженный отказом, мог выяснить, что на самом деле происходит в торгово-строительном банке, и начать судебное преследование. Ситуация создалась ужасная, и Солон день и ночь ломал голову, что тут можно предпринять. И тут его осенило. Надо отправиться в Вашингтон в Министерство финансов и подать заявку на проведение ревизии, или же добиться, чтобы специальный агент, осведомленный о некоторых фактах, Приехал в Филадельфию и потолковал с нарушителями. Приватно, но без обиняков. Иначе эти люди доведут торгово-строительные до краха, а этого допустить нельзя.